Мой глаз и сердце издавна в борьбе. Они тебя не могут поделить. Мой глаз твой образ требует в себе, А сердце в сердце хочет утаить. Клянется сердце верное, что ты Невидимо для глаз хранишься в нем, А глаз уверен, что твои черты Хранит он в чистом зеркале своем чтоб рассудить междоусобный спор, собрались мысли за столом суда и помирить решили ясный взор и дорогое сердце навсегда. Они на части разделили клад, доверив сердце сердцу, взгляду взглядом.